Глава 28. Чуткие уши. «Рубка! Слышу запуски торпед! Повторяю!» «Влипли! Черт побери!» — отметил очевидный помощник. Капитан с досады покосился в его сторону. «Торпедный! Как настройка маржа. «Контроль прошел! Реакция положительная!» «Миша! Надрессируйте его на медленный подъем! И в путь!» «Понял, командир!»